Глава 17. Эта встреча началась с того, что леди были крайне недовольны. У Идрил сыпь вылезла, а у Телене случился страшный зуд. Обе изрыгали пламя и обвиняли меня. И сперва пришлось защищаться. потом расспрашивать, чем два последних дня отличались от предыдущих, что ели, как спали и так далее, был ли в их рационе какой-нибудь аллерген. Да мы отбрыкивались, кричали, что проблема во мне, и пример литмейли, -э которая выглядела изумительно, в качестве аргумента не рассматривался. они стерилили, а потом Идрил упомянула сорт экзотических орехов, и на грани бешенства оказалась уже я. Нельзя такие орехи во время процедур. И я предупреждала, раз 20 повторила на первом сеансе, проела всей троице плешь. Да мы что, помним, огрызнулась Талине, а Идрил добавила. Лорд Лэрилл так соблазнительно уговаривал, я закатила глаза. «Лэрил опять?» «Сам он тоже ел?» — спросила я хмуро. «Если еще и у лорда реакция, то я не выдержу, особенно с учетом того, что ему про орех вроде не сказала, и он, получается, не знал. Не должен был знать». «Кстати, нет», — вмешалась Литемель. «И уже с обидой. Мы хотели попробовать, но нам не досталось. Пока Лэрил рассказывал мне одну историю», Леди Талины и леди Дриль съели всё. Я застонала, понимая, что убирать последствия будет очень сложно. Потом кивнула на диван и приказала: "Садитесь". Дамы подчинились, а в моей голове мелькнула кромольная мысль о том, что жить в эльфийском лесу и заниматься только эльфийками не очень-то хочется. Более того, это может быть гораздо хуже, чем Верлена в гнев. К моменту, когда леди ушли, а в покое вплыл упомянутый лорд. Я устала так, словно разгрузила три телеги булыжников. Хотелось упасть в кресло, выпить вина и забыть про работу на пару дней. Вместо этого пришлось приосаниться и улыбнуться, попутно вспоминая о своих подозрениях и решая, стоит ли включать панику. Думалось, кстати, ужасно, и эльф мою усталость заметил. «Сложный день?» — спросил вежливо. Угу. Лэрилл сочувственно кивнул, окинул гостиную взглядом, а потом, мысль он прочёл, что ли, вышел в коридор и, поймав пробегавшего мимо слугу, распорядился: "Подайте чай и вина, и побыстрей". Спустя 5 минут мы сидели возле столика, на котором стояли и чайник, и закуски, и лакомства, ну и бутылка с двумя бокалами. Вы позволите? Лериль уже отпустил слугу и теперь собирался поухаживать сам. Я смутилась и стушевалась, ведь эльфы старшая раса, и сведений о том, что длинноухие могут вести себя вот так, в книгах не было. При этом Лериль уже показал, что ему что-то от меня нужно, и, короче, да, без вина не обойтись. "Расслабьтесь, мило", хмыкнул эльф. "Вы слишком много думаете". Да, пискнула я. Это так заметно. Губы дипломата дрогнули в очередной улыбке, вполне себе приятной. Расслабьтесь, повторил Лэрел. Он наполнил оба бокала на треть. Недолгая пауза, за ней лёгкий перезвон. Мой нервный глоток и жизнь сразу стала немного приятней. Я не опьянела, просто та самая внутренняя пружина начала разжиматься. Или осталась сжатой, но перестала меня волновать. Ведьмочки, ведьмочки, после новой паузы пробормотал Лэррил. Ваше колдовство так удивительно. Хм, к чему это он? Техники уникальны, продолжил длинноухий. Зелья опять-таки на все случаи жизни. Мужчина вздохнул и посмотрел пристально. А ещё вас луна любит. «Вот это, между прочим, спорное заявление. Мы с Луной постольку-поскольку. Уровень наших сил действительно частично зависит от лунных фаз. И зелья мы готовим с учетом лунного расписания. Но у нас нет такого культа Луны, как у них». «Насчет Луны это скорее к вам», — парировала я. Лэрил спорить не стал». «Да, это точно. Кстати, вы помните, что через три дня состоится затмение?» «Я помнила, но при чем тут это?» «Знаете, что затмение необычное?» Задал новый вопрос Лэрил. Я кивнула и даже перечислила особенности. «Очень редкое явление с частичным парадом планет, который временно перекроет все потоки лунной силы по расчетам примерно четверть часа Луна будет полностью неактивна. Вы так спокойно об этом говорите, Лэриль вскинул бровь. О чего мне волноваться? я удивилась. У нас с девочками все зелья, в которых учитывается состояние луны, сварены, а остальное не критично. Ведь мы становимся слабее во время затмений, напомнил ушастый вкрадчиво. Не настолько. Речь о частичном ослаблении, которое мало на что влияет. «Значит, вы и колдовать можете?» «И колдовать, и летать на мётлах, и всё, что захочется», — ответила я, хотя показалось, что эльф и так знал. Лейрил улыбнулся опять. И в этот раз его улыбка мне не понравилась. Стало настолько неуютно, что я собралась напомнить о косметических процедурах, ради которых мы встретились, но не успела. Собеседник перебил. «Мила». «Я могу попросить вас об услуге». «И то он такой, что любопытство во мне сразу сделало стойку. Есть один ритуал, который мне очень интересен. Что именно?» Эльф долил вина в бокалы, дождался, когда сделаю новый глоток, помолчал еще немного, распаляя то самое любопытство, а в итоге прозвучало. «Нужно кое-что приживить». «Хм...» М-м-м. Я откинулась в кресле и уставилась скептично. Лапки? Нет. Лэрел криво улыбнулся, оценив шутку. Один артефакт, предвещая следующий вопрос, приживить нужно мне. Теперь в голову полезли мысли неприличного характера. Пришлось прикусить губу, чтобы не хихикнуть. Это вы после общения с Рози признали меня специалистом. Лорд Лэриль, в тот раз всё вышло случайно. Вживление вещь очень сложная. Там нужны навыки, опыт, дополнительные знания. Я для этого дела не гожусь. Вам нужен кто-то другой. Например, резонный вопрос. Я задумалась, прикидывала, кого бы посоветовать, но тема действительно сложная. «Рекомендацию нужно спрашивать не у меня, а, например, у нашей директрисы. Она все про всех знает и с бывшими выпускницами общается. И вообще, только он упомянул затмение, а это же неспроста». «Предмет, который вы хотите вживить, имеет некую зависимость от активности Луны?» — слух произнесла я, тут же покачала головой. Боюсь, не получится. Вы не найдёте специалиста за такое короткое время. Теперь эльф не улыбнулся, а оскалился, и по спине побежали неприятные мурашки. Кажется, кто-то считал, что специалиста он уже нашёл. Лорд Лериль, я не особняк в центре и круглая сумма на банковский счёт, перебил он. Я готов лично выкупить ваш контракт у той человечки, если она заортачится. При упоминании мадам Фокс ушастый презриливо поморщился. За хозяйку стало обидно, а ещё жадность встрепенулась, нетерпеливо потёрла ладошки. Одна проблема задача слишком сложная, я с таким объективно не справлюсь, значит, не возьмусь. Если хотите ритуал в затмении, то следовало найти ведьму заранее, выдохнула я. сказала и запнулась осинённая догадкой эльфийский лорд просто не мог обратиться к первой попавшейся да ещё за 3 дня до события выходит явный запятный вариант ритуал должен был провести кто-то другой я уставилась в оба глаза и собеседник хмыкнул у меня была ведьма и была договорённость но в дело вмешались обстоятельства непреодолимой силы какие Она сама отравилась, произнёс Лэрил недовольно. Я сначала не поверила, даже переспросила: "Вы сейчас про Урсулу?" собеседник кивнул. Повисла пауза. Я хлопала глазами, а Лэрил давал мне такую возможность, ждал, позволяя всё услышанное переварить. Потом пояснил: "Урсула не знала, кто я, но это не важно. Её смерть очень не вовремя. А это случайно не вы её того прибили, сорвалось с языка опасное. Лэриль скривился. За кого вы меня принимаете, мило? Я скромно опустила ресницы, хотя подозрительность осталась при мне. О, вы, её смерть нелепая случайность. Эльф аж зубами от досады скрипнул. Я был там, видел собственными глазами, пришёл к назначенному времени. чтобы обсудить предстоящий ритуал, но вместо живой ведьмы обнаружил труп. Урсула очень не, кстати, решила поэкспериментировать с какой-то вонючей жижей и очень меня подвела. Тут опять вспомнились слова Жорика о замаскированном запахе, и я решила прояснить момент. Так, на всякий случай. Я тоже была у дома Урсулы, но вас не видела. Меня никто не видел. Я умею быть незаметным. Да, и учуять, тут он ухмыльнулся. Вряд ли могли. После такого признания я спросила в лоб: Вы скрывали запах и его тоже? Не смутился эльф. А я решилась на новый вопрос, чисто из любопытства. Леди Талине и остальные знают? Не имеют ни малейшего понятия. Лирилл опять наполнил бокалы и расслабленно развалился в кресле. Зачем им это? У них и без того проблем полно. Прозвучало так, будто проблемы леди и остальных участников депмиссии нечита отдельная, обособленная, не имеющая никакого отношения к Лириллу, словно этот несвежий мужчина эльфийской нарожденности вообще не при делах. А у вас проблемы какие-то отдельные? Не выдержав, уточнила я. Вновь оскалился, а в ответ: "Какая умненькая, проницательная ведьмочка. Мы не любим, когда нас называют ведьмочками", я скрестила руки на груди. "Конечно, конечно". Он сделал очередной глоток, и я услышала новое признание. "Задачи нашей дипломатической миссии безусловно важны, но время нашего визита Неспроста со впала с затмением. Мы здесь потому, что в Эльфийских лесах ведьм нет, а мне нужна ведьма. Никто другой не способен сделать то, что я хочу. И поэтому вы так интересуетесь нашим племенем, настолько, что даже познакомились с Рози Шион. Да. Я не думал, что юная выпускница, отправленная в приграничную глухомань, может оказаться полезной. Но оказалось, что не зря потратил время, ведь благодаря Розе я узнал о вас. Я оптимизма не разделяла. Урсула могла погибнуть и раньше, сказала, намекая, что запасной вариант тоже следовало искать заранее. Не учёл. Мы эльфы практически бессмертны и порой забываем, что кто-то может умереть. Я выдала натянутую улыбку и развела руками. В любом случае я ничем помочь не могу. Чистейшая правда, по идее грустная, однако эльф не расстроился. А если я окажу вам помощь, дам знание, благодаря которому у вас точно всё получится. Знание, о чём это он? Одну минутку. Ушастый поднялся и направился к тумбе, где оставил пухлую папку, с которой явился. До этого момента Я думала, что в папке документы, а Лэрел вытащил опять-таки пухлый, завёрнутый в кожаную обложку большой блокнот. "Это что?" с опаской спросила я. "Не сказал, просто подошёл и впихнул книжку мне в руки. Перевернув первую страницу, я нервно вздохнула. Книжка принадлежала Урсуле. Урсула была практиком, очень опытным, сказал Лэрел, посерьёзнев. В её записях есть схема. Посмотрите. Смотреть не хотелось, но я заглянула. Действительно схема, действительно подробная, и расписаны такие мелочи, о которых я даже не догадывалась. Только проводить ритуал я по-прежнему не собиралась, о чём и попыталась сказать. Лорд Лайрел, просто посмотрите, перебился собеседник, внимательно Посмотрите и скажите, там всё? Я неохотно подчинилась, самой было любопытно, где ещё такое увидишь, особенно с учётом того, что книжку Лэрил, походу, украл. Теперь нужно придумать, как её изъять, ведь это имущество ведьмы, неэтично воровать у мёртвых, да и опасно. Мила, там всё? Спустя несколько долгих минут повторил вопрос эльф. Мои глаза впивались в схему и надписи с превеликой жадностью. Я нашла целых 3 греха в собственной схеме и понимании. Пусть признаваться опять-таки не хотелось, но ответила я честно. Да. Значит, вы сможете провести ритуал. Не вопрос, скорее констатация и самодовольная улыбка в финале. Чуть не назвала представителя старшей расы ослом. За упрямство и тупость Ведь схема это прекрасно, но практического опыта она не добавляет. Нет. Шанс сделать всё правильно есть, и немалый, даже с учётом того, что речь об артефакте, а их вживлять сложнее, но нет. Я не рискну. Я расслабилась, отложила книгу и потянулась к бокалу. Мила, для ритуала всё уже готово, продолжил упорствовать ушастый. Есть всё, кроме зелья. Но оно, как утверждала Урсула, готовится просто. Даже место уже подготовлено. Тут я посмотрела вопросительно. Место? Очень интересно. Мы ведь в городе, здесь с местами для ритуалов сложно. Я арендовала сабняк с отдельным садом, пояснил Лэрел. По периметру растут деревья, вокруг высокий забор. Думаю, скажи Лэрилл о какой-то жизненной необходимости, вроде излечения от смертельной болезни, я бы поверила и согласилась. Отразись в его глазах не мольба, но хотя бы просьба, тоже смягчилась. Но высокопоставленный дипломат требовал, давил железным кулаком, вплющивая меня в кресло, напирал: "Можно посмотреть на артефакт?" Вопрос из чистого любопытства. Ответ оказался несколько неожиданным. "Нет, мило", эльф бросил взгляд в окно, где уже стемнело и мерцали звёзды. Луна тоже появилась. "Артефакт увидишь в затмении". Переход на ты не покоробил. Это была ерунда в сравнении с вот таким добровольным решением. "Чудненько. Может, ему ещё ноги помассировать и полы в личных покоях помыть?" "Ну, хамить вслух я, конечно, не стала". Улыбнулась примирительно и озвучила: "О лорд Лэриль, я не согласна. Это слишком рискованно. Ты справишься". Он тоже улыбнулся и подался вперёд. Когда мужчина потянулся к моей руке, я не среагировала, позволила собеседнику завладеть моими пальцами, не чуя подвох. Однако стоило эльфу прикоснуться, как по коже заскользил этакий тонкий изумрудный стебелёк. сходной с живой татуировкой. Не успела я и рта раскрыть, как стебелек расплылся, превратившись в сложный, испещренный множеством символов узор, и исчез. Ведьминская сущность резко встала на дыбы, душу охватила паника. — Что это было? — рявкнула я. — Что вы сделали? — Ничего особенного. Эльф отпустил руку и отодвинулся. «Спокойный, даже равнодушный. Но в особняк ты придешь и сделаешь то, что я хочу». Я уставилась из-под лобья. Дурацкое заявление, но просто так подобными фразами не бросаются. Он что-то сделал, что-то, что мне уже очень и очень не нравилось. «Впрочем, можешь не приходить», — продолжил собеседник. «Только понимаешь...» «Мы эльфы, практически бессмертны, и следующее такое затмение по нашим меркам довольно скоро. Я, если что, дождусь, зато ты...» Он по-прежнему излучал подчеркнутое спокойствие, но пауза все равно получилась зловещей. Меня провоцировали на нервный вопрос, что случится. Однако я продолжала молчать. В итоге он сказал сам. Всё очень просто, мило. Не проведёшь ритуал умрёшь. А рассказать о моей печати, попросить помощи не сможешь. Я всё-таки не выдержала. Уверенны. Лорд Лэриль кивнул.